Первая ракета улетела к цели, оставив за собой едва видный дымный след. Отдачи я не почувствовал, что и не мудрено, если вспомнить сколько я сейчас вешу. 85 килограммов моего спортивного тела и полторы тонны высокотехнологичной боевой брони. Пункт внешней охраны с антенной гиперсвязи на крыше исчез в пламени взрыва. Вторая ракета поразила главный реактор. Третья. Оба припаркованных в основного корпуса экспедиционных флайеров защитной раскраски. Теперь они не смогут звать на помощь. Бежать им тоже некуда. «Оба!» «Тут же должно быть три!» Я завертел головой, разыскивая исчезнувший флаер. «Вот дьявол!» «У противника, значит, появился подвижный резерв!» Я почувствовал, как по моей спине потекли холодные струйки. «И что мне теперь делать?» Весь план боя полетел вверх тормашками. Впрочем, сержант-инструктор говорил, что так обычно случается с любым планом боя. Так что я оказался во вполне стандартной ситуации. Только вот легче мне от этого не стало. Эх, посоветоваться бы со Зимом, Но судя по расчетам времени, он уже ушел на другую сторону планеты, и маломощный передатчик скафандра до него не добьет. Ладно. Будем выкарабкиваться сами. Тем более, что особых вариантов нет. Я уже обозначил свое присутствие и чего уж там, свои намерения. Так что мне остается только попытаться уничтожить тут все, пока к моим противникам подойдет эта самая подмога. Ну, или хотя бы попытаться это сделать. Я выключил двигатель, земля рванулась мне навстречу. Если просто рухнуть с такой высоты, скафандр по поясу уйдет в почву. «Как там в былинах прорусских богатырей?» И ударил он половца по плечам, и ушел половец по колено в сырую землю. На высоте 20 метров сработала аварийная система, двигатель включился, позволив мне совершить мягкую посадку. Грунт мягко спружинил под ногами. Из-за главного корпуса выскочили двое парней в скафандрах технической службы. То ли проводили плановую проверку, то ли оперативно сработали по тревоге. В пользу последнего довода говорили импульсные пистолеты, из которых техники палили в мою сторону. Они приближались слева, поэтому я подарил им плавменный шар. Один на двоих. Этого хватило, чтобы фигурки исчезли из моего поля зрения, а выстрелы прекратились. Пленных я сегодня не беру. Судя по количеству известных деталей, У визерса есть кто-то внутри, заметил Азим. Вряд ли он не говорил, что надо кого-то пощадить. Наоборот, попросил убить всех. Может, он просто хочет избавиться от источника, сказал Азим, заметает следы. А может, получил информацию откуда-то еще? От пилотов корабля, который осуществляет поставки, например. Откуда бы пилотам знать устройство внутреннего периметра, если они там ни разу не садились? На плане обозначена только посадочная площадка для автономной шлюпки. На эту площадь даже ястреб не посадишь. — Тогда это может быть какая-нибудь типовая станция СБА, — отмахнулся я. — Не все ли равно? — В данной ситуации проще убить всех, чем пытаться сохранить жизнь кому-то одному, — согласился Азим. Когда дело доходит до стрельбы, очень сложно опознать кого-то по лицу.